Глава сорок вторая Ричард вышел из укрытия, созданного стволами и ветвями деревьев, и с юго-восточной стороны подкрался к дому, к заднему углу. Забрался на перила веранды, левой рукой обхватил колонну, которая поддерживала балкон. Правой рукой стащил через шею свернутые кольцом скатанные одеяла. Держась за один конец, стал раскручивать свой канат. Один оборот, еще один — и когда на третьем обороте конец каната почти достиг высшей точки, Ричард резко рванул его вниз. Так укротитель львов в цирке щелкает чересчур длинным кнутом. Конец обвился вокруг колонны и упал с другой стороны. Левой рукой Ричард поймал его, натянул оба конца, уперся обеими подошвами о колонну, переместил левую руку повыше и натянул канат. Правой ногой переступил повыше, потом левой — и продолжал карабкаться, пока не смог ухватиться за верхние перила, затем подтянулся и, перекинув через них туловище, оказался на балконе. Ричард встал на ноги, постоял, не двигаясь и прислушиваясь, но ничего не услышал. Балкон был широким, сюда выходил ряд застекленных дверей. Всего их было четыре, возможно, они вели в спальни. Все двери были закрыты, а сквозь стекло виднелись задернутые белые занавески чтобы никто не мог подглядеть, что делается внутри. Да и от дневной жары они защищали тоже. Ричард двинулся по балкону вокруг дома к задней его части. Доски балкона были массивными и прочными. Идти можно было совершенно бесшумно. Он заглянул вниз, во двор. Увидел ровный квадрат газона, стороной в 50 футов, с трех сторон обсаженный деревьями. Должно быть, Хикс готовился к приему гостей — С левой стороны барная стойка, на ней ряд серебряных ведерец для льда. Неподалеку столы с подносами и пластиковыми стаканчиками и две огромные урны для мусора, выполненные в стиле древнегреческих ваз. Хозяева позаботились и об устройстве временной крытой танцевальной площадки в центре лужайки. Справа возвышалась сцена, на ней музыкальная ударная установка стойки с микрофонами. Вдоль сцены и над ней располагалась осветительная аппаратура. Ричард пошел по балкону дальше и, наконец, обнаружил то, что искал. Подъемное окно с матовым стеклом. Наверняка ванная комната. Он достал банковскую карточку, просунул в щель между верхней и нижней створками окна и подвигал ею с стороны в сторону, пока защелка не поддалась и не открылась. Он поднял нижнюю створку на дюйм и заглянул внутрь. Увидел ванну. Раковину, унитаз. Людей в помещении не было. Поднял створку до конца, залез в комнату. Подошел к двери. Чуть-чуть приоткрыл ее. Никого не увидел. Прошел дальше, к лестничной площадке. По форме она была похожа на широкую букву «Ю», огражденную затейливыми перилами, как и балкон, только в миниатюре, в интерьерном варианте. Внизу располагался холл. Лестница находилась в дальнем конце — С первого этажа доносились голоса. Три мужских голоса. Ричару показалось, что он их узнал, и звучали они очень сердито. Ричард стал осторожно спускаться по ступенькам, держался той стороны, где они меньше скрипели, спустился в холл и подошел к первой двери справа. За дверью слышались крики, спорили двое. Ричард узнал их. Он уже слышал эти голоса на церемонии перед тюрьмой. «Это ты во всем виноват!» — кричал Брокман. «Держал бы себя в руках и не прятался, как до смерти напуганный мальчишка. Мы бы...» «Вечно ты делаешь из мухи слона!» — перебил его тот, кто выдавал себя за Беговича. «Да, я испугался. Я же не идиот. Но я продолжал работать. Все наши связи восстановлены. Поставки возобновятся уже сегодня после полудня. Двое наших клиентов согласились платить по высшей ставке. Спрос на наш товар как никогда высок. Поставки идут бесперебойно. Мы получаем все необходимые объемы». «Открытым остается только один вопрос. Сколько денег мы хотим заработать?» «Но ведь Ричард тебя видел». «Ну и что?» «И фотографию он тоже видел. Он знает, что ты не Бегович». «Фотографию уничтожили?» «Да». «А в досье Беговича его ДНК отсутствует, так что ничего доказать нельзя». «Да, я не он. Ты должен был обговорить все со мной с самого начала, и я бы все тебе рассказал». «Никакой опасности нет, особенно после того, как не позже, чем через час, настоящий бегович будет уже надежно упакован, а завтра от него останутся лишь маленькие кусочки, и никакой Ричард или кто-то там еще не сможет этому помешать». Ричард открыл дверь и вошел. Он оказался на кухне, по виду совсем недавно отремонтированный. Поверхности были отделаны мрамором, светлыми породами дерева и нержавеющей сталью. За барной стойкой сидели трое и все трое, как по команде, повернулись к нему. «Ричард!» — вскочив, воскликнул Брокман. «Какого черта вы здесь делаете?» Ричард в два шага сократил расстояние между ними до минимально необходимого и нанес Брокману удар в голову. Тот отлетел назад, врезался в стойку и сполз на пол между двумя своими приятелями. Ричард повернулся к человеку, который выдавал себя за Беговича. «Теперь ты!» — произнес он. «Твое настоящее имя!» Тот сполз с табуретки. «Да пошел ты!» — процедил он. «Странно», — сказал Ричард. «Наверное, в школе тебя все обижали». Ричард нанес ему удар в живот. Самозванец согнулся пополам. Ричард вонзил локоть ему в затылок, ноги бедняги подкосились, и он рухнул лицом в пол. Ричард повернулся к Хиксу. Тот продолжал восседать на табурете с зажатым в руке мобильником. «Ну, чего вы на меня уставились?» — вскинулся Хикс. «Я не скажу вам ни слова!» И он три раза нажал на кнопки мобильника. Ричард выхватил у него телефон. На экране высветились три цифры — 911. Но сигнал вызова еще не пошел. Ричард швырнул мобильник на пол и раздавил его каблуком. Потом обошел вокруг стойки и оказался в рабочей зоне кухни. Один за другим он принялся открывать ящики, пока не нашел то, что ему было нужно — Вынул ножик. Небольшой такой. Длина лезвия не больше трех дюймов. Зато острый. Как раз для всякой тонкой, деликатной работы. Снятие кожи, например. Тонкой нарезки или нарезки кубиками. Ричард поднял инструмент перед собой, чтобы Хикс его хорошо разглядел. «Сегодня утром», — произнес он, — «я наблюдал за твоим выступлением на сцене. Мне показалось, что тебе было очень весело». «Похоже, тебе нравится, когда на тебя все смотрят, когда к тебе обращены камеры. Скажи мне вот что. Станет ли все так же любить тебя публика, если я отрежу тебе нос и заставлю его сожрать?» В большом белом доме Ричард пробыл не более десяти минут. А когда вышел, у него была карточка на шнурке, удостоверяющая право входа на территорию тюрьмы, и ключ от машины. Он подошел к БМВ Хикса, открыл дверцу водителя, сунул голову в салон, нажал на кнопку в потолке рядом с зеркальцем заднего вида. Механизм, открывающий ворота, заработал, ворота открылись. Ричард позвал Морриса, крикнул, что ему больше не надо прятаться среди деревьев. Потом подошел к открытым воротам и окликнул Ханну. Попросил убрать со стены диванную подушку и привязанные к бамперу одеяло и подогнать «Фольксваген» к фасаду дома. Ханна остановила машину перед лестницей, ведущей к парадной двери. Джад переместился на пассажирское сиденье. Морис нервно переминался с ноги на ногу перед багажником Фольксвагена. Прекрасно, сказал Ричард. Значит так. Джад, твой отец жив. Я постараюсь, чтобы он жил и дальше, но обманывать тебя не хочу. У него осталось совсем мало времени, и он сейчас в большой опасности. Поэтому ничего твердо не обещаю. Ханна. «Отвезешь Джеда в отель Риверсайт Лодж, снимешь ему комнату под именем Джей Пи Слау, заплатишь наличными, потом позвонишь инспектору Хэрвуду, нам позарез нужно, чтобы он привлек к этому делу федералов, передашь ему, чтобы он начинал здесь, с этого дома. Если через два часа меня в отеле не будет, уезжай из города и больше не возвращайся. Моррис, ты был отчасти прав». Заключенных компании «Минерва» действительно что-то приводит к преждевременной смерти. Возможно, и посторонних людей тоже. Но это не наркотики. Ричард взял наволочку со своими трофеями и направился к БМВ. Пока он разбирался, какие рычаги нужно нажать, чтобы отрегулировать водительское кресло и поместиться за рулем, на пассажирское сиденье рядом с ним скользнула Ханна. «Ну что?» — сказала она. «Все пытаешься отделаться от меня? Отвратительная привычка!» «Вовсе нет», — отозвался Ричард. «На этот раз тебе просто нельзя быть рядом со мной. Там работы на одного человека, а тебе нужно приглядеть за Джедом. Если все пойдет наперекосяк, если его отец не выживет, парню понадобится основательная помощь». «Его отец в самом деле еще жив?» «Думаю, да». «Где он?» «В тюрьме». «А кто такой этот самозванец?» «Человек, известный под именем Карпентер». Возможно, это не настоящее его имя. Он связной между верхушкой Минервы и клиентами, которым они поставляют товар. Десять лет назад в Парагвае он сдал полиции одного парня, думал, что тот сгниет в тюрьме. Не тут-то было. Этот парень вышел, вернулся в Штаты и теперь желает с ним рассчитаться. А люди из Минервы не хотят Карпентера выдавать, потому что им нужны его контакты». Из этого следует, что Карпентеру нужны новые документы и новое имя. Вот они и воспользовались помилованием Беговича, взяли и поменяли их местами. Карпентер очень боялся мести, поэтому до церемонии помилования его прятали в тюрьме. Дэнни Пил заметил несостыковку в цифрах, стал копать, соединил концы с концами, рассказал об этом Анжеле, Анжела рассказала Сэму. «А остальное ты знаешь». А где сейчас эти люди из Минервы? Хикс, Брокман и Карпентер? Там, в доме, на кухне. Их нельзя оставлять без охраны. Никуда не денутся. Самостоятельно, может быть. А если их люди станут искать свое начальство и нагрянут сюда, поэтому и нужно, чтобы Хервуд обратился к ФБР. А что если их спасут до того, как сюда явятся федералы? Этого риска надо бы как-то избежать. «Но я не могу остаться. Мне надо спасти Беговича». «Ладно, я присмотрю за ними. Я не собираюсь бежать и прятаться. Не собираюсь оставлять их там с открытой дверью. Они убили Сэма. Я никуда не уйду, пока они не окажутся за решеткой. Все, я решила, и точка. Опасность мне будет грозить, если я убегу. Кроме того, у меня есть пистолет. В случае чего буду стрелять, не испугаюсь. Вчера вечером ты сам это видел». Ричару нечего было ответить на это. «А кто этот тип, который тут прячется?» — спросила Ханна. «Революционер какой-нибудь, что ли? Или у него просто дурацкая манера одеваться?» «Его зовут Морис, Он журналист. Кажется, парень он безобидный». «Ну, тогда за Джедом может приглядеть он». «Думаю, да». «Джед оказался прав. Его отца собираются убить. Я не понимаю, как ты сможешь им помешать?» «Есть у меня одна мыслишка», — проговорил Ричард. «Он же сидит у них в камере. Как ты сможешь его оттуда вытащить? Ты хоть сам понимаешь это?» Сэм специально изучал разные способы побега. «Прежде всего, требуется не один месяц, чтобы только план разработать. Надо очень долго вести наблюдение, найти зацепку в распорядке дежурства охранников, замечать, какое оборудование неисправно, все изъяны построек, которые можно использовать, искать уязвимый персонал, кто разводится, кто на выпивку слаб или балуется наркотиками» кто играет в азартные игры, у кого долги. Тут еще нужна и удача, но даже тогда в девяносто девяти процентах тебя ждет провал. У меня шансы будут чуть-чуть получше. Правда? С чего это ты взял? Гарольд не носил обручального кольца. А еще я заметил четыре аккуратных треугольника, засеянные травой. Ричард остановил БМВ на подъездной дорожке у дома Гарольда. Дом был маленьким и обшарпанным. Одноэтажный, облупленные стены, покрытые налетом грязи окна, крохотное крыльцо, запущенный заросший сорной травой двор. Начал Ричард с почтового ящика, тот был почти полон. Ричард оставил корреспонденцию без внимания. Просто снял эластичную ленту с первой же пачки и двинулся к черному ходу. Понять, какой ключ из тех, что собраны в наволочке, нужен, чтобы открыть дверь, не составило большого труда. «Самый поцарапанный». Ричард быстро прошел через кухню, потом по коридору и отыскал спальню Гарольда. Открыл шкаф. Там висел только один костюм — черный. Белая рубашка на плечиках висела рядом, а в ящике был свернутый в рулон галстук — тоже черный. «В таком наряде человека в гроб кладут», — подумал Ричард. Но это его мало беспокоило. Как раз именно то, что ему нужно. Он надел костюм Гарольда, свою одежду сунул в наволочку — потом двинулся дальше прямиком в гараж. Там, в принципе, хватало места для трех автомобилей, но два отсека были отданы инвентарю, предназначенному для занятий тяжелой атлетикой. На стенах висели фотографии, на которых был снят Гарольд в странных одеяниях из спандекса, пытающийся поднимать разного рода тяжести. Тракторы, автопокрышки, выращенных на ферме животных, круг сыра, черт побери, подумал Ричард. Третий автомобильный отсек был пуст. На полу виднелись пятна машинного масла, остатки разлитой краски, засохшие пятна от других пролитых жидкостей. Но никакого журнала, никаких подробных записей, видимо, хозяин не вел. Весьма вероятно, что никаких серьезных ремонтных работ здесь не проводилось. Ричард подошел к крохотному верстачку, взял нож, отвертку, молоток и рулон клейкой ленты — Вернувшись в машину, Ричард достал из лежащих в наволочке бумажников всю оставшуюся наличность, скатал деньги в рулончик, закрепил резинкой, которую прихватил с собой, и сунул в карман. Вынул из наволочки все, что там было, кроме инструментов и пистолета. Повесил на шею идентификационную карту на шнурке и помчался к тюремному комплексу. Небольшая толпа перед тюрьмой уже разошлась, Не было ни охранников, ни телеоператоров с камерами. Остались только рабочие, которые уносили стулья, складывали в одном месте части разобранного ограждения. Вход на территорию тюрьмы все еще закрывал тент, хотя натянут он был уже не так туго, как раньше. Крышка провисла, стенки колыхались под дуновением легкого ветерка. Верхняя часть сцены была снята и свалена в кузов грузовика, стоящего рядом с оставшимся от подмостков поддерживающим каркасом. Ричард остановил машину рядом с грузовиком. Вышел, стал разгуливать, поглядывая на рабочих с таким видом, будто он их начальник. Рабочие старались на него не смотреть, делали вид, что не замечают. Ричард прошел ко входу на территорию тюрьмы. Наклонился, словно что-то рассматривал, и потихоньку положил рядом с оградой рулончик с деньгами. Потом зашагал обратно к БМВ. Когда был уже совсем близко, повернулся к ближайшей группе рабочих. «Эй, вы!» — крикнул он. «Да-да, вы трое! Хватит слоняться без дела! Ну-ка, уберите тент! Скоро станут прибывать посетители! Как им прикажете искать вход?» Рабочие, недовольно ворча, отправились выполнять приказания. Ричард взял из машины свою наволочку и понес ее к грузовику. Открыл дверцу и положил на пассажирское сиденье. Потом отошел и принялся наблюдать за теми тремя рабочими. Он ждал... Через пару минут один из них заметил на земле рулончик денежных купюр, шагнул, чтобы рассмотреть поближе, наклонился, собираясь поднять. От удивления и жадности работяга совсем потерял голову и забыл обо всем на свете и подошел к тюремной ограде совсем близко. Датчики в земле отреагировали на его шаги. Мгновенно послали сигнал на компьютеры системы безопасности в помещении контроля — Взвыла сирена, замигали красные лампочки, одновременно включились все прожекторы комплекса, и все ближайшие к этому месту камеры развернулись в ту сторону, чтобы операторы получили максимально четкое понимание причины возникшей проблемы. Одним прыжком Ричард вскочил за руль грузовика, завел двигатель и задним ходом подогнал машину к тому месту тюремной ограды, где была ближайшая сторожевая вышка. Схватил наволочку, сунул в рот и зажал ее зубами — крабкался на крышу кабины грузовика, вытянул руки вверх и ухватился за перильное ограждение площадки. Оттолкнулся ногами, подтянулся, перекинулся головой вперед через перила и никого там не встретил. Охранника на вышке не оказалось и вообще в пределах видимости не обнаружилось никого, кто был бы одет в униформу и с оружием в руках. Ричард внимательно оглядел территорию тюремного комплекса. Внизу, впереди, если смотреть под углом градусов это к 60, виднелся густой треугольный участок с густой травой. Такой же ярко-зеленый, каким казался и снаружи. С высокой точки хорошо видно было, что ограничивающие его кирпичи выкрашены в красный цвет. Знак, предупреждающий, что от этого места надо держаться подальше, в силу его предназначения. Треугольник служил точкой, по которой охранник должен был сделать предупредительный выстрел — Почва там была мягкой, и пуля в нее входила как в масло, никакой опасности рикошета. В последнее время, как минимум один раз, здесь уже были волнения, об этом ему рассказывала Ханна, но ни одна пуля не повредила стеблей аккуратно подстриженной травы. Эти сторожевые вышки больше не используются и играют роль разве что декоративной мишуры во время рекламных трюков Хикса. Тяжелую работу наблюдения за обстановкой на территории теперь выполняет электроника. Видеокамеры, чувствительные датчики. Ричард улыбнулся про себя. В армии, они бывало, частенько говорили об этом. О том, что порой никакая электроника не может заменить человеческий глаз. Или просто живого человека. Или какое-нибудь самое простейшее орудие.